Когда я выбежала из подъезда, Вероника уже заводила БМВ. Не мешкая, я на всех парусах бросилась к своей девятке. «Бедная моя, тебе опять предстоит погоня». С небольшим отрывом друг от друга мы вынеслись из двора. Впереди Беспалова, немного позади — я. Вероника гнала машину по переполненным автотранспортом улицам, не заботясь о какой бы то ни было безопасности. На свою жизнь, вероятно, ей было наплевать на жизнь других людей тем более больной человек что с неё взять а мне ещё хотелось пожить да и становиться виновницей травм или гибели других людей в мои планы не входило поэтому я заметно поотстала и временами теряла её из виду но утешала себя тем что кажется угадала маршрут безпаловой она устремилась на свою дачу откуда я вчера забрала Инну зачем интересно Вырвавшись за границы города, Вероника совсем оторвалась от меня. Её BMW не было видно даже на прямых участках дороги. Я мчалась на такой скорости, что на поворотах свистели покрышки. До отказа вдав в педаль газа, я теперь просто летела по шоссе. Есть анекдот про нарушительницу скоростного режима, оштрафованную стражем порядка. Я быстро ехала? Нет, вы несколетели. Точно про меня. Только не страж дорожного порядка прервал эту гонку. Мой полёт в погоне за Вероникой закончился иначе. За очередным поворотом, пройденным чуть ли не на двух колёсах, я увидела скопление машин. Сбавив скорость, я подъехала ближе. Меня охватило нехорошее предчувствие, и в его подтверждение я заметила знакомый супермодный BMW, вмятый в бетонный столб. Я выскочила из машины и протиснулась сквозь толпу собравшихся вокруг людей. Вероника сидела на водительском месте, зажатым и скоррёженным металлом. Её голова лежала правой щекой на руле, прекрасные пепельные волосы, спадая, закрывали часть её бесстрастного лица. От виска стекала небольшая струйка крови. В огромных серых глазах застыло равнодушие смерти. Я стояла остолбенев думая о том, что теперь вместе с душой её тело покинули все страсти и эмоции. Вот она и успокоилась. Упокой, Господи, её душу. Сквозь пелену собственных мыслей до меня доносились обрывки фраз: "Не справилась с управлением", "на такой скорости вырезать автогеном", "жалко, красивая". Я выбралась из толпы и пошла к своей машине. Закурила. Не знаю, сколько времени просидела я так, прикуривая одну сигарету за другой и рассуждая на темы жизни и смерти, преступления и наказания. К реальности меня вернул звук сирены подъезжающей машины ГИБДД. Я завела девятку и развернулась в направлении к городу. Приехав домой, я рассказала о случившемся Беспалову и Гарику, который уже начал вводить в действие план задержания преступницы. Теперь необходимость в перехвате отпала. Видя моё подавленное состояние, Гарик сделал попытку успокоить меня, принялся вслух размышлять о существовании высшей справедливости, но не достигнув желаемого эффекта, махнул на это дело рукой. Беспалов утешать меня не пробовал, потому что сам находился в полнейшей растерянности. Гарик ещё какое-то время покрутился около нас с Сергеем, но его ждало куча других дел, поэтому вскоре отбыл на службу. Через несколько минут после его ухода раздался звонок в дверь. Наверное, забыл что-нибудь, подумала я, уверенная, что вернул сигарек. Открыв дверь, я замерла в изумлении. На пороге стояла Инна. "Я могу поговорить с Сергеем?" вместо "Здравствуйте" сказала она. "Заходи", я распахнула дверь пошире. Инна прошла в гостиную, где на диване сидел без палов, и остановилась посредине комнаты, как бы не решаясь подойти ближе. Вот и всё, подумала я. Сейчас она бросится ему в ноги, изобразит полное раскаяние, и он растает. В таком случае мне тут делать нечего. Я взяла сумочку, ключи от машины и крикнула выжившим меня из дома гостям: "Когда будете уходить, захлопните дверь". Таня позвал меня без палов. Я заглянула в гостиную. "Не уходи, пожалуйста", попросил Сергей, глядя на меня умоляющими глазами. У Инны от удивления вытянулось лицо. Такого поворота она, видимо, не ожидала. Мой милый Болден боится сдаться и простить свою неверную жёнушку, мысленно оценила я обстановку. Рассчитывает, что в моём присутствии ему будет труднее это сделать. Ну уж нет, увольте. Разбирайтесь сами, с меня хватит. Я думаю, вам лучше поговорить без свидетелей, сказала я после недолгих размышлений. Нет, — решительно заявил Беспалов. — Если уйдешь ты, я тоже здесь не останусь. — Ну что за ребячество? — попыталась я вас звать к его здравому смыслу. — Сережа, пожалуйста, — подхватила Инна. — Мне много нужно тебе объяснить. — Нет, — упорствовал Беспалов. — Или мы разговариваем втроем, или вообще не будет никакого разговора. Мне, в принципе, было совершенно безразлично, состоится их объяснение или нет. Но с другой стороны, любопытно было узнать, как всё-таки поведёт себя Сергей. Если он что-нибудь вбил себе в голову, то переубедить его практически невозможно, констатировала Инна, обращаясь ко мне. Останьтесь, пожалуйста. Поддавшись на их уговоры, я села в кресло. Инна постояла немного, не зная, как себя вести, и, последовав моему примеру, заняла второе кресло. Повисло тяжёлое молчание. Пауза затягивалась. Я развлекалась тем, что рассматривала маникюр на своих руках. Серёжа, наконец решилась заговорить Инна. Я знаю, что наделала множество глупостей. Знаю, что очень виновата перед тобой, но я в этой истории тоже отчасти являюсь жертвой. Скажи мне, дорогой, сможешь ли ты когда-нибудь меня простить? Нет, однозначно ответил Сергей. Пожалуйста, не будь так категоричен, взмолилась раскаявшаяся изменница. Я понимаю, что тебе потребуется время. — Не обольщайся, — отрезал Беспалов. — Знаешь, Сережа, я только сейчас поняла, как я тебя люблю. Я не смогу без тебя, — не сдавалась Инна. — Не бросай меня. Она начала всхлипывать, достала из сумочки платок и прижала его к глазам. — Слезы — любимое оружие женщин, — нажалось Давид, — прокомментировала я про себя. — Раньше нужно было думать не впечатлился слезами жены Беспалов. Я понимаю, Серёжа, но у меня как будто с головой что-то случилось. Не соображала ничего, оправдывалась инно. И вдруг ляпнула: "Может, они ко мне гипноз применяли?" Вот идиотка, мелькнуло у меня мысль. Послушай, Инна, взял инициативу в свои руки обманутый муж. После всего, что случилось, не о каких отношениях между нами и речи быть не может. Я подаю на развод. Надеюсь, ты больше не будешь докучать мне подобными разговорами. Запомни, раз и навсегда между нами всё кончено. Это моё последнее слово. А теперь до свидания. О дате развода сообщу дополнительно. После этих слов Инна разрыдалась уже по-настоящему. Сергей встал с дивана и подошёл к жене. Ну вот, сейчас начнёт её утешать и простит, подумала я. Но Беспалов взял Инну за руку и повёл к выходу из квартиры. Она не сопротивлялась, безвольно шла за ним, продолжая плакать. Я услышала, как открылась и затем хлопнула дверь. Сергей вернулся в комнату. Громкие всхлипывания доносились теперь с лестничной площадки. Жестоко, высказала я своё мнение. Так лучше, чтобы не лелеяло никаких надежд. Не боишься, что повторится история, как с Вероникой? Мозгов не хватит, сказал Беспалов, только сейчас объективно оценив умственные способности Инны. Что касается Вики, то я никогда не был с ней жесток, наоборот, жалел и дожилелся. Вика была необычная женщина. Вероятно, моя жалость оскорбляла её и в конце концов убила. Жалость унизительнее жестокости. Только сейчас это до меня дошло. «Давай не будем сейчас самобичеваться», — предложила я. «И так на душе кошки скребут». Беспалов согласился, а немного помолчав, обратился к теме, которые я одновременно ждала и боялась. «Я, наверное, надоел тебе за эти дни. О пленнике, который кормит хозяйку ужином, можно только мечтать». Моя шутка получилась, кажется, довольно двусмысленной. «И доставил тебе столько хлопот. Пора, как говорится, и честь знать» продолжил он, будто не заметив этого. Естественно, я не стала просить его остаться. Беспалов быстро собрался. Выходя из квартиры, задержался на минутку, взял мою руку и поцеловал. Спасибо, Таня. Я твой должник. После его ухода мне стало ужасно тоскливо. Вот я и проводила мужчину своей мечты. И тут навалилась жуткая усталость. Ещё бы, столько событий за это утро. Я чувствовала себя буквально выжатой как лимон. Поэтому, несмотря на то, что солнце стояло в зените, завалилась на диван и уснула глубоким сном без сновидений. И опять меня разбудил звонок мобильника. Я посмотрела на часы 6 вечера. Конечно, пора вставать, но разговаривать ни с кем не хотелось. Телефон тризвонил. Ну кто же этот такой настойчивый? Я всё-таки подняла трубку. Ну, наконец-то услышала я голос моего голубоглазого болтуна. Сон с меня как сдуло, но пришлось объяснить. Я спала. Таня, я так привык к тебе за эти дни, что уже соскучился, признался Беспалов. Так быстро, смеясь, удивилась я, а в самом сердце запрыгало от счастья. Настроение стремительно повышалось. Да, ты не против вечером поужинать со мной? Во сколько? Выразила я согласие вопросом. Я заеду за тобой в 8. Хочу перед этим навестить Пашкину мать, может быть, смогу ей чем-нибудь помочь. А как Галина Ивановна? Ты был у неё? Да, ей лучше, скоро выпишут. Значит, до 8? До 8. Бросив телефон на подушку, я завизжала от радости и заскакала по комнате, как ребёнок, которому пообещали поездку в Диснейленд. Но прежде чем начать собираться, решила погадать на Беспалова и бросила свои магические кости. Тридцать один плюс три плюс двадцать. Он влюблен в вас без памяти. Ровно в восемь раздался звонок в дверь. Я уже ждала Сергея в безумно красивом вечернем платье и с сияющей улыбкой на лице. Его глаза вспыхнули. — Ты восхитительно! — прошептал он. Я знала, это не лесть. Сама видела в зеркале, пока делала макияж и одевалась, что просто свечусь от счастья, а это так украшает женщину. В машине мой синеглазый красавец держа меня за руку, нежным голосом произнёс: "У тебя такие красивые глаза, как озёра в Карелии. Я влюблён в тебя без памяти". "Я знаю", радостно подумала я.